Глава 54. Первый клиент. Анжелика растерялась, поймав взгляд Клейна. «Разве нет? Господин Гласис рассказал, что вы с первого взгляда определили болезнь в легких, о которой он даже не подозревал. Все по какому-то потемнению между бровей. Каждое новое слово девушка говорила тише предыдущего, пока не замолчала совсем» вдруг клейно осенило и он улыбнулся подумав видимо гласис что то не так понял молодой человек уже собирался озвучить эту мысль как вдруг вспомнил что вчера днем к нему никто не обращался за гаданием а это затягивает процесс исполнения роли прорицателя поэтому он быстро сориентировался на самом деле это такое гадание а но господин гласис сказал что вы просто посмотрели на его лицо это уже считается загадание — удивилась Анжелика. Клейн довольно улыбнулся. «Как официальный член клуба вы, должно быть, знаете о хиромантии. Даже в его прошлой жизни в Индии и Старой Европе разработали свою теорию этого вида предсказаний. Так что говорить об этом мире, где магия считается обычным делом?» «Знаю, но вы, кажется, даже не смотрели на его линии. Или сделали это тайно?» — не унималась девушка. «Я читаю лица» пробормотал Клейн. «Принципы работы почти не отличаются от хиромантии». «Правда?» Взгляд Анжелики был полон недоверия. Но ради развития карьеры прорицателя Моретти решил не отступать. Он поднял глаза, делая вид, что задумался, а затем поднял руку и дважды стукнул по лбу. В состоянии духовного видения ему открылась аура Анжелики. Фиолетовая вокруг головы, руки и ноги красные, горло синее. Со здоровьем все было в порядке, разве что все цвета немного потускнели, но это признак обычной усталости. Затем Клейн решил изучить ее эмоциональное состояние, но увидел лишь оранжевый цвет, смешанный с оттенками красного и синего. Тепло с небольшим волнением, с долей размышлений, то есть ничего необычного. Он уже собрался выйти из состояния духовного видения, как вдруг заметил, что окрас ауры в некоторых местах становился глубже, уходя в очень темные оттенки. Кроме того, ей не хватает радости белого цвета, подметил Клейн. Господин Моретти, вы читаете мое лицо? Увидев, что стоящий перед ней молодой человек в черном пальто строго смотрит на нее и молчит, Анжелика что-то почувствовала и ей стало не по себе. Клейн выключил видение, но ответил не сразу. Как раз в тот момент, когда девушка начала заметно нервничать, он мягко заговорил. «Мисс Баррихард, в вас живут горе, боль. Не запечатывайте их в своем сердце». Ее глаза на мгновение расширились, а рот приоткрылся, но она ничего не сказала и просто смотрела на собеседника. В своей шляпе-котелке он казался настоящим профессором, а мягкий и спокойный тон его голоса успокоил Анжелику. «Сходите в продолжительный поход или в театр посмотреть пьесу. Вам нужно выплакать весь свой негатив. Не сдерживайте слезы. Войте от боли, кричите, ибо вам нужно выпустить скопившиеся эмоции. Это поможет вашему здоровью». Слова лились сами собой, а Анжелика продолжала неподвижно стоять на месте. Она моргнула, в растерянности опустила голову и приглушенным голосом произнесла «Спасибо за совет». «Похоже, сегодня в клубе довольно много прорицателей». Клейн спокойно посмотрел в сторону аудитории в конце коридора, будто ничего не произошло. «Воскресный день после обеда. Сегодня пришло не меньше 50 членов». Голос Анжелики по-прежнему звучал глухо и отстраненно. После небольшой паузы она заговорила более привычным тоном, начала приходить в норму. «Желаете чая или кофе?» «Черный чай, Сибил! благодарно кивнул Клейн, торжественно снял шляпу и медленно направился к аудитории. Только когда он скрылся за дверью, Анжелика медленно выдохнула. Самая крупная аудитория клуба предсказаний была настолько велика, что внутри могли поместиться целых два кабинета из средней школы Клейна до перерождения в этом мире. Обычно здесь находилось всего 5-6 человек, но сегодня десятки прорицателей сидели по двое или трое в разных местах, сразу заполняя большую часть помещения. Солнечный свет проникал через несколько выпуклых окон, и люди либо тихо шептались о своем, либо собирались вокруг Ханнаса Винсента и просили наставлений, медитировали, практиковали полученные знания и пытались гадать. Немало членов клуба просто попивали кофе или читали газеты в одиночестве. Клейн сразу вспомнил студенческие годы в прошлой жизни, только тогда все было гораздо оживленнее, без этого тихого спокойствия. Оглядевшись по сторонам, молодой человек не обнаружил ни Гласиса, ни Эдварда. Поскольку других знакомых у него здесь не было, он небрежно выбрал первый попавшийся учебник по гаданию, сел в свободный угол и неторопливо начал листать пожелтевшие страницы. Не прошло и минуты, как вошла Анжелика с чашкой черного чая и поставила ее на кофейный столик перед средним Моретти. Она уже собиралась молча уйти, как вдруг увидела, как Клейн отстегивает от манжета левой руки изящную серебряную цепочку с кристаллом цитрина на конце. Девушка невольно замедлила шаг и присмотрелась к молодому господину. Держа цепочку в левой руке, тот практически опустил кулон в чашку, держа в паре миллиметров над поверхностью жидкости. Молодой человек умиротворенно прикрыл глаза, и вокруг него словно возник кокон тишины. Кристалл слегка двигался, колеблясь по часовой стрелке вместе с серебряной цепочкой. Мисс Баррихард окончательно убедилась, что молодой господин необычайно загадочен. «Ваш черный чай очень неплох». Клейн открыл глаза и слегка улыбнулся. Он специально устроил этот небольшой спектакль для Анжелики, чтобы поскорее найти клиентов, а девушка, отвечавшая за прием гостей и рекомендации прорицателей, была в этом деле очень важным фактором. Теперь, играя роль прорицателя, Клейн решил отбросить сомнения и полностью посвятить себя делу. «Да, владелец клуба очень придирчив к качеству чая». Ответила все еще растерянная девушка. Молодой человек поднял духовный маятник, смотал его и убрал обратно в карман. Затем поднял белую узорчатую фарфоровую чашку, улыбнулся и обернулся к сидящим рядом людям, заводя беседу. Анжелика вернулась в приемную, но настроение читать журналы у нее пропало. Она сидела, погрузившись в раздумие. И только когда раздался стук в дверь, девушка резко встрепенулась и сразу поднялась, встречая молодую женщину в длинном платье небесного цвета. Незнакомка с меланхоличным выражением лица сняла широкую шляпу с пудрово-голубыми лентами. «Добрый день, уважаемая госпожа. Вы хотели бы вступить в клуб или вам нужно гадание?» Мисс Баррихард поприветствовала девушку заученной фразой. «Гадание», — ответила посетительница и прикусила губу. У нее были красивые, но полные тоски глаза. Анжелика сперва пригласила гостю присесть на диван, а затем подробно описала условия заказа гадания у официального члена клуба. Она достала каталог и передала его девушке. «Вы можете выбрать любого прорицателя отсюда». Та с печальным лицом переворачивала страницы, внимательно всматриваясь в лица. Сегодня в клубе было много участников, и изучать каждый вариант казалось ей совсем не скучным делом. «Можете ли вы порекомендовать кого-нибудь? На этих страницах столько лиц!» Посетительница указала на разворот каталога, опустив его на столик перед собой. Она открыла прорицатели, чьи цены были выше двух сули, а также тех, кто брал меньше четырех пенсов. Анжелика подняла каталог и несколько мгновений рассматривала страницы, а после уверенно ответила. «Я бы порекомендовала этого господина». Леди, терпеливо ожидавшая совета, вгляделась в снимок. Под ним изящным почерком значилось имя Клейна. «Господин маретти только что присоединился к клубу. Соответствует ли он высоким стандартам прорицателя?» В голосе гости слышалось явное недоверие. Однако Анжелика уверенно закивала. «Лично я и еще один почтенный участник клуба убедились, что господин маретти отличный прорицатель». Берёт он так мало лишь потому, что совсем недавно присоединился к клубу». «Я поняла». Посетительница неуверенно покивала головой. «Раз так, обращусь к нему». «Хорошо, подождите, пожалуйста». Анжелика взяла каталог и направилась в сторону аудитории. Она подошла к Клейну и тихо проговорила. «Господин Маратти, есть человек, желающий получить предсказание. Какую комнату вы хотели бы выбрать?» «А неплохо. Вот и первый клиент». Усмехнулся про себя провидец и поставил чашку на столик. «Цитриновую». «Хорошо». Девушка выпорхнула из аудитории и открыла деревянную массивную дверь в нужное помещение. Клейн сел за стол с многочисленными атрибутами для гадания и подождал несколько секунд, прежде чем вошла меланхоличная леди в платье цвета неба. Пока гостья закрывала дверь, молодой человек дважды стукнул пальцами по лбу. «Желтый цвет живота слегка тускловат». Оттенок ауры настроения очень глубокий, преобладает беспокойство, тревога. Клейн внимательно осмотрел посетительницу, слегка откинулся в кресле и поднял руку, чтобы закрыть духовное видение. «Здравствуйте, господин маретти Девушка села перед ним, подол платье и изящно заструился вниз. «Добрый день. Как мне к вам обращаться?» Вежливо поинтересовался Клейн, хотя у него и не было уверенности, что гости ответят честно. «Можете называть меня Анной?» Гостья отложила аккуратную шляпку в сторону и посмотрела на предсказателя. В ее глазах читались ожидания и настороженность. «Я бы хотела узнать о состоянии моего жениха. В марте он отправился по делам на Южный континент, а 3 числа прошлого месяца прислал мне и своей семье телеграмму, что собирается отплыть и вернуться. Однако прошло уже девять дней, а вестей от него нет». Поначалу я подозревала, что это из-за погодных условий в бушующем море, но прошло уже больше месяца, а корабль, на котором он отплыл, Клевер, до сих пор не прибыл в гавань Элмотта. Океан, разделяющий северный и южный континенты, называется морем Берсерка, где постоянно бушуют стихии и множество подводных течений, представляющих опасность даже для опытных моряков. И если бы император Розелли не отправил исследователей, а те не открыли несколько относительно безопасных путей, страны северного континента, возможно, не смогли бы начать эру колонизации вплоть до сегодняшнего дня, не говоря уже об установке системы подводных кабелей для завершения структуры проводного телеграфа. Глядя на первого настоящего клиента в своей карьере-прорицателя, Клейн осторожно спросил, «Какой метод гадания вам бы хотелось опробовать?»